Глава восьмая Сначала Лорка хотел договориться о встрече с Элой заранее, но, хорошенько подумав, отказался от этой мысли. Конечно же, Элла начнет гадать, зачем Федору понадобилась эта встреча. Выберет для себя определенную роль и будет ее разыгрывать с таким увлечением и искренностью, что разобраться, где правда, а где вымысел, будет совершенно невозможно. А случайно встретиться с Эллой было совсем нетрудно. Она жестоко выдерживала трудовую дисциплину, заканчивала свой рабочий день в один и тот же час, и все-таки встреча едва не сорвалась. Хотя Лорка заблаговременно подошел к институту энергопроблем, его отвлек разговором знакомый, И Федор заметил Эллу в самый последний момент, когда она уже скрывалась за поворотом аллеи. Но узнал ее лорка сразу, тонкая точеная фигура, туго обтянутая мягкой тканью, небольшая голова, гордо посаженная на длинную шею, легкая походка, которую вовсе не портила едва уловимая нарочитость движений бедер и кистей рук. Походка у Эллы, как и многое другое, была глубоко продумана, многократно примерена и тщательно отрепетирована. Лорка извинился перед знакомым, прибавил шагу, легко догнал ее и, поравнявшись, сказал приветливо «Здравствуй, Элла! Лорка! Рада тебя видеть!» Наверное, она и правда была рада встретить его. Их связывали добрые отношения, что было совершенно естественно, Ведь речь шла об отношениях с женой товарища по космической работе. У Эллы были нежные, но определенные, будто выгравированные черты лица. Большие удлиненные глаза, тонкие брови, в пышных вьющихся каштановых волосах, крупный изумруд, привезенный со стикса, подарок Игоря. Лорка невольно задержал на нем взгляд. Элла сразу заметила это и погрустнела. «Вот так, Федор», — сказала она философски меланхолично своим хорошо поставленным голосом, и легко коснулась густо зеленого камня кончиками длинных пальцев. Как и все движения Эллы, это движение рукой было законченно, изящно и чуть-чуть нарочито. Лорка подумал, что если он сейчас заговорит о Игоре, то, скорее всего, Элла продолжит развивать философско-меланхоличную линию Ей нравилась эта роль, об этом красноречиво говорил зеленый камень, и откровенности не получится. Поэтому он отложил разговор и попросил, «Можно, я провожу тебя?» Почти не поворачивая головы, она провела по нему взглядом, «Проводи. Может быть, перекусим? Что ты? На кого я стану похожа, если буду трапезничать по пять раз в день? Если не возражаешь, давай просто посидим». «А почему я должен возражать?» Лорка оглянулся в поисках скамьи, но Элла, притронувшись к его руке, предложила «Спустимся к озеру, там прохладнее». Этот парк, прилегающий к институту, был, конечно же, хорошо знаком Элле. Она свернула с аллеи, пересекла ленту эскалатора и вывела Лорку на крутую тропу, выбитую прямо в земле. Федор галантно предложил ей руку, но Элла шлепнула по его широкой ладони и легко сбежала вниз. Она бежала то прямо, то поворачиваясь левым боком, то правым, удерживая равновесие раскинутыми в стороны руками. Это был даже не бег, а не принужденный танец импровизации. В черную прозрачную воду озера... Грустно смотрели старые престалые желтеющие ветлы. На воде застыли увядшие листья и лебеди, березна которых по контрасту с водой казалась до да оскоменной режущей. Двигалась, устала, плыла куда-то лишь отраженное, а поэтому тусклое, стертое небо. — Садись, — сказала Элла, взглядом показывая на место рядом с собой на скамье, и спросила. — Нравится? Жуть! Вот только замка не хватает и чтоб в окошке юная дева с распущенными волосами. Верно, замок был бы к месту. Банально, но ведь и в банальности есть своя красота. Лорка ничего не ответил, только усмехнулся, может быть, поэтому в тоне элы появились сердитые нотки. Все канонизированное, банально, банальные египетские пирамиды, Исакиевский собор. Роденовский мыслитель, улыбка Джаконды и дворец труда. Привыкнуть можно к чему угодно. Лорка слушала ее не без интереса. Элла была в чем-то права. Наверное, Элла уловила перемену его настроя, потому что покосилась на него уже с улыбкой. Вот я банально красива, а разве это плохо? Да. — рассудительно согласился Лорка. — Но ты ведь не египетская пирамида и даже не статуя. Элла рассмеялась и деловито спросила, — Ты уже виделся с Игорем? — Виделся. Элла была человеком без возраста. Сколько знал ее Лорка, она всегда выглядела одинаково, ослепительно, холодновато и молодо, но за этой молодостью опытный взгляд безошибочно угадывал и прожитые годы, и дисциплинированный недюжинный интеллект. Элла была талантливым физиком, вела отдел в Институте энергетических проблем, а в свободное время увлекала своянием, художественной гимнастикой и танцами. У них с Игорем была 16-летняя дочь. Воспитывалась она в интернате но дни отдыха регулярно проводила в семье. Дочь обожала свою мать, на которую была очень похожа, а к отцу относилась со снисходительным дружелюбием. «Осуждаешь меня? Почему тебя? Вас обоих?» Элла ответила ему привычно, ослепительной, но все-таки благородной улыбкой, и деловито сообщила. «Это было неизбежно, Федор. На одной любви далеко не ускачешь». Знаешь, что такое жизнь? Болото, где по трясине раскинуты более или менее надежные кочки. Проехать можно или галопом, напролом, или шагом, хорошенько выбирая дорогу. А стоит перейти на рысь, как непременно увязнешь и выпачкаешься в грязи. Мы ведь никогда не были с Игорьком друзьями. У него своя жизнь, у меня своя, у него космос. У меня земля, у меня одни идеалы, у него другие. Мы были любовниками, Федор, искренними и пылкими любовниками, но не единомышленниками. Когда мы неслись в скач, и в ушах свистел ветер, все было хорошо, но стоило сбавить ход, как мы начинали тонуть в трясине будней. Элла говорила искренне, мало того, искренне ведь и лгут». Она говорила сущую и горькую правду, хотя в ее голосе не было и намека на горечь, разве что самая легкая ирония. Она ухитрилась прожить с Игорем семнадцать лет, но это были годы длинных разлук и коротких встреч, праздников, когда жизнь у них действительно неслась в скач. И стоило очередной такой встрече затянуться, как начинались, казалось бы, необъяснимые ссоры — Из-за того, что пить утром, чай или кофе, куда идти, на стадион или в цирк, с кем танцевать и с кем и как разговаривать. Об этих ссорах знали все их друзья, у всех они вызывали лишь улыбку, милые бронятся, только тешатся. «Кто же мешал вам стать друзьями, единомышленниками?» — подумал вслух Лорка. «Мы сами, в дружбе всегда кто-то уступает, а мы оба гордецы». «А если уступают оба?» «Ты все-таки немножко рыба, Федор, большая, ловкая, но хладнокровная рыба. А может быть, я просто человек?» Элла холодно взглянула на него. «Ты хочешь сказать, что я не совсем человек?» «Не извиняйся, Бога ради, ты сказал мне комплимент. Да, я не просто человек, я женщина». Женщина с большой буквы, потому что женского во мне больше, чем абстрактно-человеческого. Может быть, ее все-таки обидела реплика Лорки, или тема разговора волновала. Но щеки Эллы порозовели, глаза заблестели, она стала чудо как хороша.